Эпилог. Кремль. Прочитав отчет Сталипина, император отложил бумаги, поднялся из-за стола, мягкой походкой прошелся по кабинету Московского Кремля. Потому же самому, что и в прошлой жизни. Какая насмешка мироздания. Все пока идет строго по плану. Владимир Ильич тоже, на удивление, предсказуем. У каждого, даже очень сильного человека, есть свои маленькие слабости. У Ленина это мировая революция. С ней, как списанной торбой, он носился в 1917 году громогласно провозгласив на финляндском вокзале в день возвращения из эмиграции. Теперь Ильич сел на своего любимого конька, поражение правительства в войне как необходимого условия для начала революции. Прекрасно. Надо постараться сделать так, чтобы об этом узнали на Западе. Они обязательно вцепятся в человека, озвучившего такую идею, и постараются эксплуатировать в своих целях. Император остановился и прислушался к себе. Чувствует ли он какие-то сомнения или угрозения совести, используя как наживку того, кого долгое время считал своим учителем? Нет, не чувствует. Ленин сам всегда был холодным прагматиком, легко жертвовал соратниками, разменявая их в политической борьбе как пешки на шахматной доске, отсекая всех, кто мешал его личному восхождению на пирамиду власти. А тут он будет даже не жертвой, а приманкой в мышеловке, заботливо приготовленной его способным учеником для более крупного зверя, наличия которого сам эльчика даже пока не подозревает. Император остановился у замерзшего окна, процарапал на иние несколько отметин, подсчитывая хищников, разгуливающих нынче вокруг России. Их было гораздо больше, чем заготовленных ловушек и патронов. Но кое-что он все же успел: сократил армию. Про это уже год гремят все газеты старого и нового света. Этому радуются тайные и явные враги, не замечая, как собираются в единый кулак наиболее боеспособные офицеры, желающие жить и воевать по-новому, как отстраняются и увольняются воинствующие ретрограды и просто случайные люди, воспринимавшие службу в качестве приятного во время провождения или что еще хуже — ступеньки в придворной карьере. Двадцать девять корпусов усохли до двадцати дивизий. Зато по насыщенности артиллерией и пулеметами, гужевым транспортом, тыловыми службами, по мобильности и огневой мощи каждая из них соответствует японской или английской армии. Новые уставы, новое обмундирование, оружие. Больше трех тысяч добровольцев получили бесценный опыт боевых действий в Трансваале и теперь передают его в войсках. Удалось снизить напряжение на селе. Отменены выкупные платежи, списаны крестьянские долги веригами висевшие на нищих сельчанах. Освобождены от налогов домохозяйства с доходом менее одной тысячи рублей в год.、А、это считай девять десятых населения. Огромное достижение не дали разгуляться голоду, а заодно существенно проредили хлебных ростовщиков. Кризис все-таки самое благодатное время для организационных изменений. В спокойное, сытое время их бы приняли равнодушно, а то и в штыки. Но когда речь идет о выживании, никто не спрашивает, зачем это надо. Все готовы делать, что прикажут, лишь бы решить проблему. Император закончил царапать ини на стекле и разом перечеркнул все отмеченные одной энергичной линией. Россия, как всегда, не готова к решительному противостоянию с неприятелями. Она всегда долго запрягает. Но как никто другой, император хорошо знал о способности страны мобилизоваться и извлечь из своих закромов такие запасы энергии, о которых недруги даже не подозревают. Особенность нынешнего политического момента в том, что враги пока тоже не готовы. Это значит, что он будет заставлять их лезть в драку со спущенными штанами, провоцируя внешней легкостью победы и соблазняя сказочными дивидендами в случае удачи. Япония не готова к войне с Россией. Ей не хватает еще минимум двух лет. для строительства флота, для обучения моряков, переобучения армии с учетом опыта англо-бурской войны. Он не даст Микадо этих двух хлеб. Англия никак не может расплеваться с трансваалем и вынуждена растаскивать свои невеликие сухопутные силы по нескольким театрам военных действий. Еще год, и она сможет сосредоточиться на чем-то одном. Так вот, шиш вам. Придется воевать на три фронта. Никуда не денетесь. Франция и Германия сосредоточенно дышат в затылок Англии, пытаясь сравняться с ней по количеству выпилов. Не будем им мешать. Даже наоборот, подстегнем дредноутную гонку, способную обанкротить самую сильную экономику. Америка пока не избавилась от своей политики изоляционизма и не успела залезть с ногами в Европу. Теперь надеюсь, не залезет. Он найдет, чем занять бравых янки, чтобы эта мысль как можно дольше не приходила в их бесшабашные головы. Пока не готов к работе центр финансирования мировых войн — федеральная резервная система. Он и о нем тоже обязательно позаботится. Революционеры жаждут крови, но пока не готовы к масштабному террору. Желающим пострелять и повзрывать он предоставит такую возможность, но только с одним условием: цели будет выбирать он сам. Не согласных придется утилизировать, но не так, как это делало беззубое царское правительство в его прошлой жизни, а дотреть его колена. Все это не цель, а обстоятельства, способствующие или препятствующие решению главной задачи. Не за тем он вымолил себе право на второй шанс, чтобы гонять по глобусу американских банкиров и английских генералов. Не для того он так страстно желал вернуться. Его цель то, что подданные кодируют словом наследник и ошибочно считают человеком. Но человека можно обмануть, запутать, запугать, убить. Поэтому наследник должен быть неодушевленной, прагматичной системой, вычленяющей из огромной человеческой массы, изображающей на самой верху правленической пирамиды того, кто в конкретный момент наиболее полно отвечает вызовам времени и способствует выживанию собственной страны. Россия — триединное существо, непрерывно заботящееся всего одной проблемой — выживанием. Потому что вокруг агрессивная токсичная среда, которая постоянно испытывает ее внешний и внутренний контур защиты на прочность. Не дай бог найдет хоть одну трещинку, именно эта эрозия будет буддироваться, расчесываться снаружи и изнутри, постепенно превращаясь в громадную нерешаемую проблему, влекущую крах государства, страны, нации. Требовалось выстроить непротиворечивую и гармоничную программу поиска и выдвижения достойных. Для этого он создал нелепые комиссии, изводящие пуды бумаги в описании новых правил управления империей. Он, как горняк, лопатит эту руду в надежде найти золотые песчинки простого решения сложной проблемы. Если бы он сам знал, в каком направлении искать ответ. Если бы он мог хотя бы предположить, как выглядит решение поставленной задачи, мы можем что-то напутать в хозяйстве, но так или иначе мы выправим положение. Если мы напутаем в теории, то загубим все дело. Без теории нам смерть, сказал он в прошлой жизни Дмитрию Чеснокову. Поставить задачу стоило более конкретно и жестко. Не страшно, когда меньшинство управляет большинством, если это меньшинство гении и умницы. Страшно, когда тупое стадо болванов начинает учить своими понятиям крохотную кучку разумных людей. Первые растут как сорняки, вторые формируют безжалостные внешние обстоятельства. Так же, как железо выплавляют из руды, а потом закаливают, кидая из огнедышащего горна в леденящий холод. Так и самых обычных людей бросает жизнь из огняда в поленью, превращая в конце концов в холодную сталь, а страну, населенную такими людьми, в стальную империю. Конец книги. Читал Ярослав Лукашов.